Валерий Александрович почти сразу окликнули его сзади. Он обернулся и увидел Рудаковскую сотрудницу Гончарову, даму примерно его лет, то есть 40 с небольшим. "Здравствуйте, Наталья Сергеевна", сдержанно поздоровался он. Гончарова мило улыбнулась. "Вы в лабораторию?" Про себя Валерий Александрович считал Наталью Сергеевну изрядной змеюкой. Но делать нечего. Пошли вместе, перешагивая через рельсы. На рельсах стояли могучие полосатые краны, способные поднимать и переносить исполинские стальные детали. Пути змеились по заводской территории, заползая в цеха. Была и ветка, упиравшаяся прямо в Неву. Сейчас на этой ветке стояла платформа с турбинным колесом, приготовленным для отгрузки. Бублик нержавейковых лопастей издал себя как елочная игрушка. Но Жуков знал, что вблизи колесо кажется шершавым, словно только что из-под распила. Во времена перестройки турбинный завод посетили американцы, носившиеся с мыслью о возможном сотрудничестве. Жуков при историческом визите не присутствовал, только слышал из разговоров. Вот-то американцы, прощаясь, дружески посоветовали ЛТЗ перейти на выпуск контейнеров. Больше проку мол будет. Там у Рудакова мой процесс вроде забарахлил, сказал он Гончаровой. Вы не в курсе случайно? Случайно нет, улыбнулась Навелла Сергеевна. Я теперь другим занимаюсь. Жуков только кивнул. Когда ещё начинали внедрять повсюду компьютеры, Наталья Сергеевна часто и надолго брала у него литературу о машинных языках, собираясь по собственному выражению как-нибудь на досуге программировать для души. Взятые книги она возвращала со скрипом невероятным, и Жуков в конце концов их ей давать перестал. Вероятно, поэтому она ни одной программы так и не написала. Интересно, над какой работой она горела теперь. На всякий случай он решил сменить тему. Как вообще жизнь, как дома? Она махнула рукой. Да что, как у всех. Рабочим ещё что-то платит, а нам сами понимаете. Хотя вы-то, Валерий Александрович, наверное, далеки от подобных проблем. Вы слышали уже миллионами деньги считаете? Жуков внутренне закипа и некоторое время молчал. На той неделе, идя по институтской лестнице, он действительно сказал сослуживцу, что за прошлый месяц притащил домой почти два миллиона и даже, может быть, купит стаски видеоплеер. Кто-то еще присутствовал, при том случайном разговоре. вспомнить он теперь, конечно, не мог. Ах ты тварь подколодная, мысленно обратился он к Гончаровой. А та ласково, улыбаясь, продолжала его поучать. Не все ведь такие везучие, Валерий Александрович, как вы. Вы вот сейчас вернётесь домой, сядете в машину и на дачу поедете. А я на одном валидоле держусь. У мужа на работе сокращение, живём в кошмаре. Без конца разговору кого уволит, его или коллегу. Все друг друга подсиживают. А я ему каждый день говорю: "Геночка, лучше останься без работы, только не иди по головам, не иди по головам". А я, значит, вам тут всем на голову наступил. Смолчиливой злобой констатировал Жуков и вспомнил, что изначально процесс поручен был Гончаровой. Она разложила на столе ватман, выписала трафаретных линеек и принялась чертить алгоритм. Занималась она этим 9 месяцев. Не дождавшись по истечении естественного срока, не то что родов, даже и беременности, рудаков, что называется, взвыл и обратился в ней электромаш. Через 2 недели Жуков принёс ему живую работающую программу. И вообще, сказала нам Вела Сергеевна. Вы знаете, у меня такое впечатление, что честные люди сейчас редко хорошо живут. В основном всякие жулики да проходимцы. Ага, не сдержался Жуков. Такие вроде меня. Ну что вы, Валерий Александрович? Господи, ну что вы всё на свой счёт принимаете? Вы просто поймите, не у всех ведь такие родители, чтобы дачи и машины дарить. Многим старикам помогать ещё надо.